Глава 4. Проклятие зоны. Район Ленинградской АЭС. Сосновый бор встретил Баграмова хмурым моросящим дождём. Под призрачными куполами барьеров хорошая солнечная погода редкость. Новизна ощущений оглушала. Только что он пробирался по изуродованному, истекающему дымом склону холма. мимо испепелённых остовов подбитых механоидов. В коммуникаторе ещё стил короткий, неприемлющий возражений приказ Дарлинг. Прошёл Лешмик, и он в иной реальности. Земля встретила его ударом, как при резком приземлении после прыжка. Баграмов, успев машинально сгруппироваться, скатился по скользкому от дождя склону. Не вдалике раздались предупредительные окрики. Сейпла ударила очередь крупнокалиберного ПК. Небольшой бугорок и без того щедро наспегованный металлом, наискось перечеркнула строчка разрывов. Внезапно наступила тишина. Вправо на 100 м, как только выйдешь. Слова Дарлинг запомнились крепко. Осталось лишь сориентироваться на местности. Не поднимая головы, он чуть сместился в бок. Перехватил оружие так, чтобы сразу открыть огонь, и осторожно выглянул из-за укрытия, осматриваясь по сторонам. Столп, расширяющийся кверху из палинского торнадо, медленно вращался метрах в 30 от него. На небольшом удалении от входа в тоннель виднелись старые укрепления: два искорёженных взрывами и иссечённых пулями куягди разбитых в щепу бронепластиковых бастиона, какие-то рваные заграждения на долбе. Зловещие впечатления лишь усиливали виднеющиеся тут и там чудом сохранившиеся постройки детского развлекательного комплекса, стилизованные под европейскую средневековую архитектуру. Небольшие здания с пробитыми черепичными крышами, фрагменты крепостных стен, огрызки башенок, ведущие в никуда, мощёные булыжником улочки. Сквозь нервы его вошлема пробивались излучениям дальше. чем взгляд за хмурой стеной моросящего дождя, они фиксировали множество объектов, вычерчивая их контуры на проекционном забрале. По данным боевой подсистемы, 100-метровая зона вокруг лениво вращающегося вихря представляла собой сплошное технокладбище. Ржавеющие под дождем выжженные остовы различных машин громоздились повсюду. Кое-где между ними пробивалась поросль металла растений. Слева, в левом метрах в 200 от позиции Егора периодически вспыхивало искрящееся сиреневое зарево. Переключив режим сканирования, бограммов увидел полуразрушенную структуру подстанции. Между распределительными щитами и провисшими проводами фиксировалось неясное движение. Над сечетым забором с выцветшими предупредительными знаками "Не влезай, убьёт" с завидной периодичностью возникали яркие сиреневые, стелящиеся вдоль поросли металлоростенья разряды молний, похожие на сотню энергетических плетей, одновременно бьющих по решётчатым опорам линии электропередачи. Мне явно не туда, мысленно рассудил Егор. Если он правильно понял слова Дарлинг, то уходить следовало в противоположную сторону. Там действительно начинался неглубокий авраг. Добраться до него будет не так уж и сложно. Корпуса машин громоздящиеся справа, хорошее прикрытие от сканеров. Да и от огня защитят. Соориентировавшись, Баграмов приготовился к короткой перебежке, наметив очередное укрытие. Но его остановил внезапно заработавший коммуникатор. Система автоматической подстройки частот сразу после перехода определила наличие переговоров и выполнила стандартную процедуру. установив режим пассивного приёма Опорный, пятому, я его потерял. Опорный, ты мне толком докладывай. Была микропульсация. Кто-то прошёл. Факт. Кто-то, что-то. С досадой отозвался незнакомый голос. Вам сканеры на кой хрен выданы? Да не берут сканеры. Я чисто машинально по движению очередью полоснул. Смотри. Праворонец крупный носитель. Поддержки не проси. Сегодня артиллерия не поможет. Там у них на батарее металлоростенья прорвались. Так что нам опять плазменными гранатами отбиваться. В секторе постоянно два дракона баражируют и бультозавры к подстанции минут 10 назад подползли. Опорный, панику отставить и этот сталкерский жаргон, чтобы я в эфире больше не слышал. драконы и бультозавры навыдумывают себе крупные механические изделия техноса. Классификация такая-то. Понял? Понял. Но что с вертушками-то делать? Они тебя атакуют? Нет. На нервы давят. Появляются на пределе сканирования и снова исчезают. Ну так и сиди тихо, целее будешь. Инструкции забыл. В 200-метровой зоне огонь на поражение. Всё, что дальше, уже не твоя забота. Отбой связи. Коммуникатор щёлкнул, голоса стихли. Сердце Егора внезапно сжало тоска. Свои, свои ребята не дальше, чем в сотне метров. Частота связи определена. Может, ну его этого приора. Чем он мне реально поможет? Выйду в эфир, объясню ситуацию. Выход из положения поначалу показался разумным. В конце концов, чего мне опасаться? Если найти укрытие понадёжнее на случай неожиданных осложнений, то риск минимален. Конечно, может быть, сразу и не поверят. Всё-таки 4 года прошло, но по инстанции доложат. А я подожду. Теперь торопиться некуда. Чем сомнительные вояжи в поисках непонятной фигуры этого приора Глеба. а которую мы слышут-то впервые, лучше сразу к своим. Проверять, конечно, станут, но ведь есть мой образец ДНК в базах данных. Никуда не денутся, признают, что я жив и именно тот, за кого себя выдаю. Егор Полском переместился на 10 м правее, затаился за сгоревшим остовом древней БМП и коснулся сенсора связи. Опорный, вас вызывает капитан Баграмов. Военно-космические силы России. Мой позывной Альфа-12-1. Как слышно? Прием! На опорном пункте, расположенном в сотне метров от Исполинской, медленно вращающейся воронке, отмечающей вход в гиперпространственные тоннели узла, царила обычная нервная обстановка. Это поначалу внутренний периметр зоны отчуждения контролировали элитные части. За 4 года, истёкшие после катастрофы, многое изменилось. Чувство новизны, неординарности происходящих событий понемногу притупилось. А вот ощущение смертельной опасности, постоянно грозящей любому, кто проходил через барьер, чтобы нести службу внутри купола, с каждым днём, месяцем, годом только усиливалось. С основой бор являлся единственным плацдармом военных в Пятизоне. функционирующим на постоянной основе. Здесь дислоцировались большинство частей, регулярно совершающих рейды вглубь отчуждённых пространств. Спецгруппы и отряды военных сталкеров большую часть времени проводили на заданиях, а вот караульную службу несли контрактники, добровольно подписавшие рапорта о переводе в части специального назначения. За термином добровольно скрывались самые разные побудительные мотивы. Спустя 4 года на передовых постах, где смерть буквально витала в воздухе, пропитывая каждый сантиметр на шпигованной металлом поверхности, несли службу далеко не элитные бойцы. Редко кого проводило сюда чувство долга. В основном привлекали деньги. Многие появлялись тут в поисках риска, пытаясь уйти от рутинной обыденности. Ведь за границами барьеров общества потребления достигло своего пика. Попадали в сеть, для кого опасная служба являлась единственной альтернативой наказания за совершённые преступления или дисциплинарные проступки. В общем, караулы подбирались разномастные, дисциплина в них явно хромала, но на это закрывали глаза. В обстановке постоянного смертельного риска задача передовых блокпостов сводилась к минимуму: уничтожать всё, что движется, проявляет активность на подступах к плацдарму. отвоёванному у эволюционировавших механизмов и сталкерских группировок ценой немалой крови. Удержать 10% от площади отчуждённых пространств соснового бора, удержать любой ценой, уничтожая всё, что появляется с той стороны. Приблизительно так звучала неофициальная трактовка приказов, получаемых от командования. Караульные, несущие службу на опорных пунктах и блокпостах, ненавидели сталкеров. Они боялись заразиться проказой зоны, неизлечимыми изменениями, которыми подвергались люди, живущие в отчуждённых пространствах. Брошенная техника, реанимированная и даже усовершенствованная неведомой силой, живущая теперь своей жизнью, больше не подчиняясь людям, вызывала уже не ненависть, а чувство мистического ужаса. Техносов так на официальном языке именовали из чадиа зоны, боялись пуще всего. С ними было чрезвычайно трудно бороться, и даже уничтожив очередного механоида, нельзя было с уверенностью сказать, что развороченный механизм, ржавеющий поблизости от укреплений, вдруг не оживёт. Наука явно плелась в хвосте событий. До сих пор не существовало понятного, логичного объяснения происходящим в пятизоне процессам. Не дано чёткого определения действующим тут силам. Гипотезы громоздились одна на другую. Но легче от этого не становилось. В вечных сумерках под куполами барьеров щерились амбразурами опорные пункты. Стационарные МИ-излучатели, фронтовые лазеры, крупнокалиберные импульсные автоматические орудия смотрели в дождливую хмарь, готовые отразить очередную волну мигрирующих механоидов, появляющихся в моменты внезапной пульсации, когда адская конвульсия таинственного узла прихотливо перемещала механические формы сталкеров, предметы и артефакты, захватывая их в одних пространствах и выбрасывая в другие. Завершив передачу, Егор затаился в ожидании ответа. Тихо потрескивали помехи на несущей частоте связи. Расположенный в сотне метрах от него опорный пункт глухо молчал. Сержант Тремизов был зол. У него и так складывались проблемные отношения с начальством, а тут ещё и этот непонятный переход. Какая-то тварь, словно призрак, проскочила через сектор ответственности, а теперь вздумала издеваться над ним. Надо же. Наверное, сталкер-метаморф забавляется. Решил использовать нехитрый приём, чтобы его приняли за своего. Пропустили через периметр охраны, а там он уж точно не упустит шанса и использует свои нечеловеческие способности на всю катушку. К примеру, вырежет нафиг весь караул. Что делать-то? Доложить? Ага, нашли дурака. Нарваться на очередную выволочку от капитана, мол, метаморф тобой рулит, а ты, Ремизов, и рад стараться. А может, ты и сам из вражьей стаи? На медицинском освидетельствовании давно был, или тебя сразу к стенке поставить для профилактики, в назидание остальным. Нет уж. Зона уже научила. Все свои либо в тылу, либо выходят на связь точно по графику. Не используя мифических позывных, исчезнувшей 4 года назад группы Спецназа. Где же ты затаился, гад? Ремезов уже в третий раз сканировал подступы, начиная от того места, где несколько минут назад заметил смутную тень, похожую на человека в боевой экипировке. Такую сейчас носит каждый второй сталкер, не только спецназ. Ага, вроде бы есть. За оставом подбитого неделю назад бронезавра явно кто-то прятался. Ну вот ты и попался. Лицу сержанта прорезала злобная торжествующая улыбка. Джойстики наведения крупнокалиберного импульсного автомата сами подались под руки. И через пару секунд окрестности озарились серией бледных вспышек. Спаренная установка с сиплым рыком выпустила две длинные очереди снарядов, их лиснули по покорёженному острову механоида, с глухим металлическим лязгом, на вылет прошибая почерневшую броню, вспахивая землю за укрытием фонтанами слепящих разрывов. В чёрно-оранжевых всполохах сержант отчётливо заметил, как тень человеческой фигуры метнулась в сторону врага и снова полоснул двумя очередями, теперь на упреждение. Потом, уже увидев, как бегущего подрубило осколками, добавил ещё для верности. И ещё, пока его не вырвал из транса вызов по коммуникационной линии. Опорный, ответь первому на связи. Что там у тебя за стрельба? Метаморфа, кажись, прибил. Вытирая выступившие на лбу капельки пота, ответил сержант. Это тот, что проскочил через тоннель? Уточнил начальник караула. Ну да, на связь вышел гад. Ремезов дрожащими пальцами достал сигарету. Прикурил. Глубоко с наслаждением затянулся. Своим прикидывался. Думал, я поверю. Ладно, будет возвращаться группа. Я им прикажу, чтобы свернули к тебе. Проверили, кого ты там на самом деле уложил. Две первые очереди из автоматического орудия лишь разозлили Баграмова, не причинив капитану особого вреда. Глупая была затея, запаздыло подумал Егор, рывком уходя из-за демоскирированного укрытия. Терзающие металл и землю разрывы наравили сбить с ног, осыпали градом осколков. Броникостюм выдержал попадание, лишь в приводе усилителя мускулатуры что-то надрывно заскрежетало. Вторая стена разрывов ударила впереди. Стрелок явно отсекал его от оврага, и Баграмов метнулся в сторону Споткнулся обо что-то, упал. Попытался привычным движением резко подняться на ноги, но адская боль, вспыхнувшая в груди, снова швырнула его на землю. Вот тебе и свои, капитан. Несколько секунд он силился вдохнуть, затем боль на мгновение отступила, и Баграмов жадно глотнул воздух, почти не ощущая, как кровь запузырилась на губах. Да врага всего метров 20. Превозмогая боль, ломая зубовный скрежет поврежденной механики, он, собрав силы, привстал, рванулся к спасительному укрытию. Но очередная серия разрывов все же настигла его. Правую ногу и обе руки ожгло чем-то горячим. Ударная волна толкнула в спину. Егор потерял равновесие. Упал. По инерции проходился несколько метров, ломая ветви металла кустарника, растущего по склонам оврага. и уже не ощущая боли, инстинктивно пополз, углубляясь в чащу автонов. Сосновый бор. Полдень. Шел нудный моросящий дождь. Капли воды сбегали по посеченной осколками местами пробитой броне боевого скафандра, смешиваясь с кровью, собираясь в алые лужицы на дне оврага. Вокруг стояла зловещая тишина. В ветве автонов, отягченные созревшими N-капсулами, клонились к земле, цепляя безвольно распростертое в их чаще тело. Прошло несколько часов, прежде чем небольшие утолщения, густо облепившие поросль металла кустарника, начали постепенно набухать, словно заключенные в них плоды получили некий сигнал к окончательному созреванию. Затем один из шишковатых наростов внезапно отделился от металлизированной ветви и, упав на грудь умирающего человека, Вдруг растёкся серебристой кляксой по опалённой, зияющей пробоинами броне. Егор ничего не чувствовал. По всем канонам он уже не мог очнуться. Жизнь покидала его медленно, но неотвратимо. Прошло ещё немного времени, и странные плоды начали падать один за другим, затягивая повреждения брони костюма ртутно поблескивающей плёнкой, проникая под экипировку, подбираясь к одежде. а затем и к человеческому телу. Слышь, сухостой, вчера мне пацаны самый короткий анекдот рассказали. Идёт проводник по туннелю и вдруг встречает доброго сталкера. Монгол, заткнись, не смешно. Под ноги смотри, буркнул в ответ долговязый нескладный парень. Он действительно был чем-то похож на засохшее дерево, высокий, но какой-то угловатый, корявый. словно растение, которому сильно не додали солнечного тепла, света и ещё очень многого, что необходимо для нормального развития растущего организма. Его спутник, низкорослый, коренастый, с восточными чертами скуластого лица, обиженно запыхтел. Ну сухой, ты что, совсем без юмора, да? Не шуми ты. Славка сухостой вдруг насторожился, угловато вскинул руку в предупреждающем жесте. Затем присел на корточке, чтобы не маячить. Впереди у небольшой ложбинки, вливающейся в широкий овраг, в аккурат над зарослями металлорастений что-то двигалось. Монгол менее наблюдательный, но зато жилистый, сильный не по годам, также присел. Скинул со спины в юг, плавным отработанным движением перетянул на грудь старенький, видавшие виды, потертый АКСУ. По привычке глянул на положение переводчика огня и затих. полагаясь на чутьё товарища. Сухой вдруг нервно вздрогнул всем телом, дёрнул плечом, скидывая лямку баула. Потянулся к поясу, где помимо двух древних осколочных гранат, в отдельном подсумке были уложены колбы с фричем. Что там? просепел монгол. Затихни, шёпотом ответил Сухостой. Перекати-зона. Монгол нервно сглотнул. Перекати-зона, мутировавший охранный робот, издали похожий на металлический одуванчик, у которого вместо пушинок трёхметровые шипы, был известен любому сталкеру. Встреча с перекати-зоной не сулила ничего хорошего. И от немедленного бегства подростков удержало лишь одно обстоятельство. Их позиция была уж очень выгодной. Пацаны знали, что робот реагирует на движение и шум. Остальные сканеры одуванчиком Выжгло каким-то излучением еще во время катастрофы 51-го года. Вооружение перекати зоны составляли армейские лазеры, смонтированные в корпус. На открытой местности робот был крайне опасен, но среди густых зарослей автонов, покрывающих склоны глубокого оврага, с ним можно справиться. «Нам с тобой везет, монгол!» Сухой извлек склянку с фричем. зеленоватая, похожая на замёрзшее желе субстанция, заключённая в легко бьющуюся оболочку, в таком виде являлась подобием самодельной гранаты. Лужицы фрича встречались крайне редко. Артефактная жидкость ценилась дорого. Её основное свойство, используемое сталкерами, заключалось в том, что любая неорганическая материя, с которой соприкасалась желеобразная масса, мгновенно замерзала. будто под воздействием жидкого азота. Если нанести фрик на руку, он принимал форму перчатки, плотно прилегающей к коже. Замысел Славки был очевиден: шумнуть, привлекая внимание перикати зоны, а когда робот отреагирует, бросившись на источник звука и запутается в зарослях автонов или ещё лучше, скатится на дно, врага, откуда ему самостоятельно уже не выбраться. Помешают металлорастения. Взять робота не составит труда. Одного прикосновения фрича достаточно, чтобы по металлическому корпусу рванула волна коричневатого инея, парализуя все механические и кибернетические узлы. Но чего ты ждёшь? Вновь просепел монгол, сухой и медлил. Ему было жаль расходовать фрич. Может, осторожно встряхнуть его на руку? Стеклянные колбы или фрич-гранаты это на крайний случай. Когда ситуация смертельная, и надо спасать свою шкуру. Перчатку впоследствии можно снять и снова запихнуть артефактную субстанцию в колбу. А метнув фрич-гранату, капельки уже не соберешь. Забрызгает, превратит в хрупкое стекло и заросли металла растений и ржавые кузова машин, врастающие в землю на дне оврага. «Погоди, я перчатку сделаю». «Давай заманим сперва», — предложил монгол. Сухостой, подумав, кивнул. Действие перчатки известно. Ничего хорошего. Руку покалывает, потом она немеет, да и тонус организма резко понижается. Чувствуешь себя так, словно пробежал несколько километров с изрядным грузом на плечах. Ладно, тихо спускаемся. У поворота дош очередь. Монгол молча согласился. Груза не оставили у спуска во авраг, спрятав в юг и баул в ржавом корпусе Сметовавком автомобиля. Вообще-то охота на роботов в зоне, так называли сталкеры, виды изменившуюся продвинутую боевую технику, прежде действительно бывшую охранными ботами, занятия рискованные, и двум подросткам явно не по плечу. В иных ситуациях они не стали бы и связываться. Манголы сухостой называли себя питерцами и входили в организацию проводников, отчаянных молодых ребят, которые за хорошую плату могли доставить в зону соснового бора кого и что угодно. В большинстве своём питерцы были либо из семей метростроивцев, либо бывших служащих метро, либо из семей диггеров. Их родители погибли или пропали без вести во время катастрофы. Тут, как говорится, без вариантов. Санкт-Петербург, разросшийся к 2051 году, поглотил многие города-спутники, в том числе и Сосновый Бор. Мегаполис был практически разрушен при прохождении ударной волны взрыва, сформировавшего барьер. Некоторые районы окраинных новостроек оказались внутри отчуждённых пространств. Недавно проложенные линии метрополитена контролировали военные, но трещины земной коры создали новую сеть подземных коммуникаций, где-то соединяющуюся с тоннелями метро, а где-то нет. Безпризорники, которым пришлась не по вкусу забота государства, сбегали из детдомов, интернатов, поодиночке снова пробираясь в Питер. Здесь они и выживали, кто как мог, сбиваясь в группы, жестоко конкурируя друг с другом, мечтая однажды стать настоящими сталкерами или ухватив куш, начать другую жизнь. Питерцы с уличными бандами, контролирующими разные районы полуразрушенного катастрофой города, не связывались. Каждый из них с детства был знаком с подземельями и метрополитеном. Руководили организацией взрослые, но подростки не уделяли этому факту должного внимания, пока что им хватало осознания своей значимости. Они ведь ходили в зону, не думая о том, что кто-то забирает себе львиную долю прибыли, которую приносил контрабандный бизнес. В этом смысле Славка Сухостой и Мангол не отличались от остальных ребят. Они мечтали стать вольными сталкерами, и лишь подсознательный страх перед имплантациями и связанными с ними необратимыми изменениями удерживал подростков от рокового шага. К тому же профессиональная имплантация стоила очень дорого, на руки они таких денег не получали. Оставался лишь один способ накопить нужную сумму – втайне от лидеров группы проносить в сосновый бор килограмм другой груза или ловить удачу за хвост. Например, как сейчас, завалить перекате зону, а затем аккуратно разобрать её. Добыча обещала быть богатой, как минимум 4 армейских лазера, сердце зверя, компактный, но мощный автономный источник энергии, возможно, даже не один, ну и плюс всякая мелочь, типа мюфонов, чипов связи и прочего кибернетического барахла. Прокравшись к повороту аврага, где автоны разрослись особенно густо, подростки остановились здесь его и возьмем осмотревшись решил сухой дашь очередь и сразу прячемся там он указал рукой на глубокую выемку в склоне что-то вроде грота стенки которого были укреплены сплетения металлических растений монгол вытянул шею силуэт шипастого шара шестиметрового диаметра хорошо просматривался отсюда перекати зона возвышалась над зарослями автонов по другую сторону оврага, метров на 30 левее поворота. Вскинув автомат, он тщательно прицелился в относительно небольшой сферический корпус робота. Все же мысль «А вдруг повезет? Завалю его!» Билась на донце рассудка. Плавно выбрав люфт к курка, он дал короткую очередь и тут же добавил «Уже длинно, по прежнему прицелу на удачу». Грохот выстрела из старенького калашникова разорвал тишину. Пули с визгом рикошетили от трёхметровых шипов, опираясь на которые передвигалась перекотизона. Но одно попадание в корпус всё же удалось. Мангол отчётливо видел сноп искр выбитых пуль. "Ложись!" Славка вместо того, чтобы бежать за поворот, замешкался, увидев, что мангол, как заворожённый, следит за результатом стрельбы. Перикетти зона дёрнулась была в их сторону, но слишком медленно. Словно нехотя автоны прогнулись, но выдержали вес робота. И тот не сорвался, как ожидал сухостой на дно аврага. Вот его лепли. Славко ухватил за мешковшигося манголо за шиворот, рванул товарища к укрытию, но поздно. Лазерные разряды, прошипев в воздухе, уже подрубали ветви металлорастений. оставляли дышащие жаром язвы на склоне. Перекати-зона не собиралась кидаться в погоню, методично расстреливая источник опасности с удобной позиции. Лазерные разряды лишь чудом не задели пацанов. Мангол запаздал, осознав, какую глупость только что совершил, уже ничего не мог изменить. Волна ужаса мгновенно захлестнула рассудок. Он отползал с учаными ногами под дно аврага, а справа, слева Заднем мелькали всплески расплава, оставляя лужицы горячего металла. Выручил славка. Схватив монгола за ворот одежды, он потащил его за спасительный поворот, помог встать, но перекати зона вдруг начала преследование. Двигаясь по кромке оврага среди низкорослых металлорастений робот зоны продолжал вести огонь. Бежим! Монгол вскочил на ноги, и они рванули, что было сил. Не разбирая дороги, машинально сворачивая в те ответвления оврага, где автоны росли особенно густо, только так они могли избежать смертельной опасности. Через несколько минут они остановились, тяжело дыша. Похотелись, переводя дух, выдавил сухостой. Ты что, монгол, совсем тупой? Я же сказал, стреляй и бегом. Я «Я растерялся!» Растерялся он. Славка приподнял защитную маску и зло сплюнул на землю. «Сейчас сюда вся нежить с округи сбежится!» «Да ладно!» Монгол еще не верил, что они оба остались невредимы. «А это что?» Он, пытаясь отдышаться, машинально осматривал заросли автонов и вдруг заметил ноги, торчащие из чащи металлорастений. «Опа!» Восторженно воскликнул он. Славка, там кто-то лежит. Наверное, сталкер. Похоже, что мёртвый, не шевелится. Осторожнее. Осадил его сухостой. Сердце и без того бешено колотилось в груди, но смертельная опасность вроде бы минула, оставив лишь дрожь в мышцах да неприятный солоноватый привкус крови во рту от прикушенной на бегу губы. Монгола поспел в отдёрнул руку. покосился на товарища. Нерешительность у Хостоя продолжалась недолго. Любопытство быстро взяло верх над здравым смыслом. Давай берём за ноги и вытягиваем его оттуда. Мангол чуть опустил автоматные ремни, пристроил оружие так, чтобы быстро перехватить его и открыть огонь в случае внезапных осложнений. Славко Озерай со стороны заметил бурые пятна на земле и тихо выдохнул. Кровь, его, наверное, на блокпосту подстрелили. «Но что, готов?» Оба подростка уже забыли о только что пережитой неудачной схватке с перекатизоной. Ухватив мертвого стал Кира за ноги, они что есть сил потянули, освобождая свою добычу из зарослей автонов. Когда тело в боевой броне поддалось усилиям и, сгибая ветви металла кустарника, оказалось в узком свободном пространстве на дне оврага, подростки вдруг бросили его, отшатнувшись. «Славка, но его!» Сеплый голос монгола предательски дрогнул. «Пошли отсюда!» Сухостой застыл, как вкопанный. Его взгляд будто замерз, зрачки расширились, он с немым ужасом взирал на освобожденное из плена металлорастений тело. Странная боевая броня, похожая на экипировку Ордена, только без герба, изображающего кандальный узел и прочие атрибутики, была посечена осколками в нескольких местах пробита на вылет. Вокруг рваных дыр запеклась кровь. Сквозь полупрозрачное забрало шлема виднелось бледное лицо незнакомого сталкера. На губах засухая кровавая пена. Глаза плотно закрыты. Щеки ввалились. Он живой, с трудом выдавил мангол. Не знаю, мёртвенным голосом ответил Славка. Самым жутким в облике незнакомца были не раны, не бурые пятна крови, А многочисленные серебристые кляксы, густые испятнавшие повреждённую броню, просочившиеся внутрь, тонкими прожилками внедрившиеся в кожу на левой щеке. Монгол судорожно сглотнул. В руке сталкер разжимал ПК. Его пальцы, сведённые предсмертной судорогой, накрепко впились в оружие. Серебристая ртутно поблёскивающая плёнка, затянувшая места повреждения экипировки, добравшаяся до тела несчастного не оставляло ребятам шанса даже обыскать его. Они еще ни разу не сталкивались с подобным явлением, но зато много раз слышали о нем. Сухостой поднял взгляд. Так и есть. Среди ветвей автонов серебрились десяток еще не раскрывшихся N-капсул. Обычно найти их нелегко. Металлорастения редко формируют плоды, но сталкеры знают верный способ, как спровоцировать автоны к размножению. Нужно затащить в заросли либо крупный обломок механизма, либо кинуть туда мёртвое тело. И тогда металлические растения начинают формировать шишковатые наросты, в которых и созревают энкапсулы. Охотникам за плодами автонов остаётся лишь проявить ловкость, вскрыть набухающие валдери и извлечь оттуда цилиндрические плоды металлорастений, пока те не лопнули и не пролились на приманку кляксами серебристой субстанции. Подростки откровенно растерялись. С одной стороны, если действовать осторожно, то снять экипировку с мертвеца и забрать его оружие не такая уж и безнадёжная перспектива. Но с другой кровь стыла в жилах. Если вспомнить жуткие истории о раненных сталкерах, попавших в заросли металлорастений. Серебристая проказа внедрялась в кожу, тонкими нитями пронзала мышцы, уродвала лицо, впивалась в мозг. Бурно размножаясь, колонии микроскопических обитателей Петезония сливались с нервными окончаниями, причиняя человеку невероятные муки. Затем наступал шок, смерть, а после Славкой однажды видел мнимифицированное усохшее тело, оплетённое серебристыми нитями. Мёртвый сталкер, движимый неведомой силой, брёл по улице разрушенного катаклизмом посёлка. Зрелище, надо сказать, Не для слабонервных. Плот мяса ми совсем отслоилась от костей. В тусклом свете череп мертвеца холодно отсвечивал сталью. Пустые глазницы источали красноватое сияние. Сухостой тогда спрятался, напуганный почти до потери сознания. Не смея шевельнуться, он просидел в руинах почти час и видел, как прокажённый труп добрёл до сгоревшего БТР-а, давно ставшего частью интерьера одного из перекрёстков. Излез внутрь подбитой машины. Через сутки, возвращаясь с тем же маршрутом, Славко заметил, что серебристая изморось поддёрнула почерневшую броню машины, а в следующую ходку бронетранспортёра уже куда ты исчез. Полгода стоял на перекрёстке, а тут словно испарился. Но что делать будем? Хриплый шёпот Мангола обжёг, стеганул по нервам как хлыст. Нет. Самим броню нам не снять, подумал сухостой. Но и бросать такое богатство жалко и глупо. Он знал, что есть способы нейтрализации серебристой дряни, и если уж отбросить страхи, то следовало признать, именно из ртутной жидкости, наполняющей N-капсулы, мастера ковчега и ордена изготавливают большинство артефактов, имплантов и других приспособлений, обладающих уникальными свойствами. Без них в Петезонье не прожить. Привозмогая дрожь, он отломил металлический прутик и коснулся им серебристой кляксы на опалённой броне мертвого сталкера. Жидкость, пролившаяся из плодов металлорастений, ещё не отвердела. Она была вязкой, значит, инфицирование произошло недавно. Не больше 3-4 часов назад. Ноги у него чистые, без клякс. Не своим голосом произнес сухостой. Тут до торговца, метров семьсот по оврагу. Потащим его за ноги. Думаешь, упырь его возьмет? Засомневался монгол. Отдадим как есть, пусть сам сдирает броню. У него наверняка есть и излучатель, и кодировщик. Кляксы еще мягкие, их можно обезвредить. А такая броня дорого стоит. Монгол шумно вздохнул. В его душе жадность боролась с мерзким, липким ужасом. «Ладно, потащили. Ты только это. Фрич на готове держи, вдруг он и живет». Славка молча кивнул. «Конечно, можно было бы рискнуть, сделать перчатку из фрича и попытаться нейтрализовать металлизированную субстанцию, но уж больно страшно. Вдруг что не так пойдет? Поднимется мертвец, что тогда делать?» Или того хуже, одно неосторожное движение, одна капля серебристой жидкости, попавшая на кожу, и всё. Прощай, Славко сухостой. Его передёрнуло от одной мысли о подобном исходе. Давай, хватаем за ноги и поволокли. Извилистый овраг постепенно поднимался к руинам высотных зданий. Подростки выбивались из сил. Тело мёртвого сталкера оказалось тяжёлым. Тащить его было неудобно. Голова в боевом шлеме глухо билась о неровности почвы. Рука с зажатым в окаченевших пальцах оружием цеплялась за различные обломки, но они, обливаясь липким холодным потом, упорно продвигались к цели. Конечным пунктом их жутковатого путешествия было примыкающее к ближайшему перекрёстку здания, где в подвале обосновался торговец по кличке Упырь. Выйдя к захламлённому перекрёстку, они затаились в руинах, переводя дух. Вокруг простирался мёртвый ландшафт, освещённый призрачным сумеречным светом. На пределе видимости среди вздыбленного в момент катастрофы рельефа мелькнули и исчезли силуэты двух РЗ роботов-зонны, развившихся из боевых ботов. Их камуфлированная, покрытая многочисленными подпалинами и вмятинами броня Тот склад светился среди фрагментов уничтоженных построек. Примечание. РЗ. Эволюционировавший робот зоны. Конец примечания. В отличие от перекоти зоны, РЗ различных модификаций передвигались на колёсных или гусеничных шасси, были оснащены не только лазерными излучателями, но и импульсными видами вооружений. Обычно сбивались в группы по 3-5 машин. нападая как на механоидов, так и на сталкеров. Заметив опасность, подростки переждали некоторое время, пока зловещие силуэты не скрылись из вида. Ну. Мангул покосился на безвольное тело в испятнанном серебристыми кляксами бронекостюме. Рванули. Сухостой молча схватился за ногу сталкера. Через перекрёсток двигались быстрым шагом, изнывая от страха, вздрагивая от каждой тени. Но всё же до полудня ведущего к подвалу углового здания добрались без происшествий. Подтащив тело сталкера к массивной металлокерамической двери, установленной на месте разрушенного во время катастрофы входа, Славко отыскал крохотную, неприметную на фоне выщербленного бетона панельку коммуникатора и тихо выдохнул условную фразу. Прошло несколько томительных минут ожидания, прежде чем дверь в бункер Щёлкнув замком, отворилась. Короткий коридор привёл их к ещё одной двери, за которой располагался карантин. Небольшое помещение, куда попадал всякий пришедший снароже. Упырь появился не сразу. Некоторое время монгол сухостой нервно переминались с ноги на ногу, искоса поглядывая на свою добычу, не зная, заплатят им сейчас или настучат по башке за то, что приволокли к торговцу заражённый труп. Наконец, в противоположной стене помещения бесшумно открылась ещё одна массивная дверь, и на пороге возник упырь. Ему уже было далеко за 60. Сморщенное лицо с обвисшими щеками, сгорбленная фигура, непропорционально длинные руки создавали отталкивающее впечатление. Он был жадин, груб и вообще отличался скверным характером, выделяющим его даже среди суровых сталкеров. Ну что за падали вы притащили? Раздался визгливый голос торговца. И где груз? Ну, мы это, груз припрятали, а его нашли в зарослях автонов. Упыре досадливо поморщился. На что мне падель притащили, спрашиваю. Повысив голос, взвизгнул он. Так экипировку мы сами снять не смогли, и оружие вот, вступил в разговор монгол. Упырь, не приближаясь, активировал сканер. Соплики безмозглые Торговец внезапно попятился. Он живой ещё. Подростка обдало жаром. Ну, мы же не знали, он вообще не шевелился. А ну тащите его назад, откуда приволокли. Взъярился Упыри. Мне ещё стал тихо тут не хватало, и шумники. Но как же, попытался протестовать сухостой, но торговец даже слушать ничего не хотел. Вон. Ребята переглянулись. Спорить бесполезно. Неужели опять тащить его, да ещё зная, что сталкер живой? А ну, брат, упырь, посторонись. Внезапно раздался густой бас, и оба пацана обмякли. На пороге карантинной комнаты появилась могучая фигура в боевой экипировке ордена. Непокрытая голова сталкера серебрилась проседью. Черты лица суровые, будто каменные, вносили о terror. На пальце правой руки была заметна печатка с чипом, на котором красовался герб ордена. Кандальный узел с надписью на каком-то незнакомом языке. «Обалдеть! Это же приор!» «Глеб, у меня не морг, не лечебница и не лаборатория!» взвизгнул торговец, предвидя недоброе. «Ты рот-то прикрой!» неожиданно рявкнул на него приор. уверенно шагнув к инфицированному с серебристой дрянью сталкеру. «Благое дело совершили, отроки. Я вижу, чужая беда во мне безразлична». Он остановился в метре от неподвижного тела, нахмурился, видно считывал информацию, поступающую в его разум через импланты, затем вздохнул и вдруг рявкнул. «А теперь идите-ка отсюда, отроки сердобольные!» «А ты...» Он обернулся к упырю. Быстро принеси излучатель, икодировщик. Сдаётся мне необычный этот сталкер. Броня на нём прототипная. Приор Глеб понизил голос. Да и маркеры знакомые. Уже не титановые ли лозы устройства. Уже совсем тихо произнёс он. Надо бы разобраться. В помещении горел яркий свет. На столе, накрепко прихваченный ремнями за запястье, лодыжки и шею, лежал едва живой сталкер. Над ним возвышалась фигура Приора, сменившего боевую экипировку на серую, мятую, но главное чистую робу. «Федор, не уходи! Поможешь!» Нетерпящим возражением голосом произнес Глеб. Упырь, собиравшийся улизнуть, замер на пороге. «Ты меня лучше отпусти!» Просыпил он. От одной мысли, что сейчас будет происходить в комнате, ему становилось тошно. Вот же денёк выдался. Сначала Глеб заявился, словно почуял что. Месяц почти не заглядывал, а тут, пожалуйста, принимай упырение званного гостя, отказать которому себе дороже. Ну не к добру, сразу ведь тревожно стало. Фёдор, я же сказал, останься. Приор вскрыл контейнер с фричем, вытряхнул желеобразную массу на ладонь левой руки, и та будто живая поползла, обволакивая запястье, пальцы, неровными наплывами потянулась к локтю. Упырь обречённо вздохнул. Не Фёдор я, давно уже не Фёдор. Знаешь ведь, не могу оперировать, руки не те. Оперировать буду сам. Тут твой навык хирурга не поможет. Глеб взглянул на старика и добавил «Броню поможешь с него снять и ступай, дальше сам справлюсь». С тыл и ужас витал в комнате, даже яркий свет не помогал. Холодом до костей пробирало от одного вида серебрящихся на экипировке сталкера пятен. Ну? Упырь медленно вернулся, опасливо обошел изголовье импровизированного хирургического стола, зло сверкнул на приора мутным взглядом водянистых стариковских глаз. Не дело ты затеял. Против зоны идёшь, добычу её отнимаешь. Это же тебе не в лабораториях Цитадели с нак капсулами экспериментировать. Замолчи, холодно отрезал Глеб, взяв в правую руку лазерный скальпель. С излучателем помоги, буду указывать лазером, куда направлять. Настройки я уже сделал. Упырь неохотя подчинился. Мне страх, безгливый ужас. выедал остатки души. Устал он и озлобился. Не сталкер, старик. Зона в считанные дни сломала его, как ребенок ломает сухую хворостину об колено. Был когда-то Федор Тимофеевич, хирург местной больницы, а потом весь закончился вдруг. В первые дни после катастрофы, когда мир сошел с ума, он еще пытался помогать людям, попавшим в ловушку аномальных пространств. А потом, увидев первого инфицированного проказа и зоны человека, Попробовал его спасти, и нет. Лучше не вспоминать. Испугался увиденного, бросил умирающего, забился в какой-то стылый подвал, бродил по нему, как непрекаянный, пока случайно не набрёл на вход в старое убежище. Затворился в нём, жил без счёта дней, не открывая, не реагируя на стуки, затыкая уши, чтобы не слышать, как снаружи умоляют впустить. Потерял все человеческое. Потом успокоился понемногу. В убежище оказался запас еды. В основном консервы, сухпайки, вода. С запасов и начал. Открылась у него необъяснимая жадность, будто в тело вдохнули иную сущность. Начал открывать на стук, выменивал на еду и воду необходимые вещи. Затем, спустя несколько месяцев после катастрофы, с той стороны барьера пришли первые ходоки. Поговорил с ними, понял, возврата к прежней жизни нет. Консервы, вода это для пятизоня ценность, а во внешнем мире после катастрофы хаос уже на убыль пошёл. Всех кого из-за барьера эвакуировали, больше по словам ходаков, и не видел никто. Говорят, где-то в секретных госпиталях Министерства обороны их держат. Зато сами ходаки оказались сговорчивыми. Предложили хорошую цену за никчёмные для забившегося в подвал старека вещи, принесённые сталкерами. Обещали деньги, если добудет да Н-капсулы. За деньги сказали можно назад вернуться, в обход блокпостов, без проверок. Куда-нибудь в глубинку, там, где эхо катастроф только по телевизору, в новостях далёким отголоском прорывается. Так и столу пёрём. За лишнюю Н-капсулу готов был спорить до хрипоты. За банку консервов удавить. Не вышло вырваться. Не отпустила зона. Затянула торговля, как трясина. Мысль о глухой деревеньке уже не грела. Здесь, в старом убежище, он еще что-то значил для окружающих. Тут ему не грозили многие опасности пятизонья. Одного лишь, как чумы, боялся упырь. Освободившийся из плена энкапсул серебристой проказы. Приор тем временем приготовился действовать. левой рукой, где влажная серо поблёскивала перчатка из фрича, вытянув указательный палец, Глеб быстрыми движениями, будто нанося точечные уколы, касался поражённых серебристыми пятнами мест на экипировке сталкера. По броне тут же пробегали замысловатые узоры, как будто её подёргивало инеем, но благодаря расчётливому упорворству Приора, воздействие распространялось локально, охватывая лишь небольшие участки. да и вглубь Фрич замораживал ртутную субстанцию не больше, чем на сантиметр-полтора. Излучатель! Особо крупное пятно, захватившее треть боевого шлема металлическим плевком, выползшее на забрало, вонзившее десятки нитей в скулу, щеку и висок сталкера вдруг начало растрескиваться под воздействием Фрича. Упырь, превозмогая дрожь, направил излучатель. следуя по контуру пятна вслед за тонким кроваво-красным лучиком микролазера. Излучатель стабилизировал ртутный плевок, остановил распространение трещин, и они не успели перекинуться вглубь, лишь капельки крови выступили на щеке, и в височной области незнакомца, где тонкие нити уходили под кожу. Тело сталкера до сих пор неподвижное, казавшееся безжизненным, вдруг свела судорога. Он выгнулся, глаза на миг открылись. Рот исказился, и полный нечеловеческой муки крик ударился в стены, забился эхом, истончаясь в сиплый, захлёбывающийся вой. Хорошо, приортыльной стороной руки вытер мелкие бисеринки пота с лба. Упырь подавил сжавший горло спазм. "Отпускай уже", разрешил ему Глеб. Старику хотелось убежать, забиться в самый дальний угол своего подвала и не уходить. Ещё не всё. Минуту передохнём. Торговец лишь судорожно сглотнул. Метализированные участки испятнавшей броню сталкера были нейтрализованы. Где заморожены фричем, где стабилизированы, ограничены в размножении и распространении действия му излучателя, прибора, изобретённого учёными Ковчега. Ох, неспроста всё это, панически думал Упырь. Он достаточно давно знал априора, чтобы понимать, Глеб меньше других подходит на роль доброго самаритянина, спасающего жизнь обречённым, да ещё нарушая при этом одну из основных заповедей ордена, гласящую: "Мы, новый вид человека, сформированного под воздействием наступившей реальности, наша судьба выжить на земле, когда аномальные пространства поглотят всю поверхность планеты. Священный узел пусть поможет тем, кого коснулись изменения". Нет нашей власти идти против промысла мироздания. Кто изменён, пусть притерпит муку. Живые пусть вернутся к живым, мёртвые к мёртвым. Приор сейчас нарушал все каноны. Зона поразила найденного проводника ми сталкера. Поразило глубоко, беспощадно. Он принадлежал ей по праву и должен был пополнить ряды неживых созданий. Глеб же по неизвестной причине рассудил иначе. Пошел против судьбы, спасая жизнь незнакомцу, упорно вознамерившись вернуть его из мира мертвых в мир живых. Зачем? Причина на то должна быть веской, иначе ему не оправдаться перед орденом. А не убьет ли он меня? Обожгла упыря вне запная догадка. Тогда и оправдываться нужды не будет. Кто узнает, что он тут творит? Я один тому свидетель. Старик выронил излучатель. попятился. Страх сочился из его глазниц. Он больше не мог терпеть подсознательный ужас при виде изуродованного тела, к которому добавились справедливые опасения за собственную шкуру. Приор обернулся на стук. "Сдурел?" грубо спросил он. "Ты... Глеб, не убивай меня!" хрипло воззвалился Упырь. "Я никому ничего не скажу, я клянусь". Глаза приора сузились, взгляд стал колючим. холодным. А следовало бы. Упырь, стоя на коленях, тихонько взвыл. Приор некоторое время пристально смотрел на него, затем отчеканил. «Хватит уже! Выпей, что ли, чтоб руки не тряслись. Сейчас броню снимать будем. Потом отпущу. Убивать не стану, но скажешь кому – на себя пеняй». Ноги торговца стали ватными. Опираясь дрожащей рукой о стул, Он поднялся с колена и вдруг метнулся в угол, конвульсивно опорожняя желудок. Не могу я, страшно. Значит, сталкеров обирать нет в тебе страха и душевного смятения, громыхнул за спиной Басприора. А жизнь спасти, поджилки трясутся. Против идём. Против чего? Против зоны. А что ты знаешь о зоне, старик? Ты её изучал? Вытрись. И сюда иди, времени нет с тобой ещё возиться. Ну. Окрик подействовал. Коя как затерев всё тряпкой, упырь глотнул водки. Чуть отпустила. Перчатки надень. Торговец поперхнулся. Всё самое страшное, оказывается, только начиналось. Короткая передышка закончилась. Толстые резиновые перчатки, натянутые по локоть, Да фартук из защитной материи сделали торговцы похожим на мясника, готовящегося к разделке туши. Приортим временем, не обращая внимания на суетливое угодливое приготовление у быря, занялся рукой сталкера. Не снимая оболочки из фрича, он убрал левую руку за спину, а правой бесстрашно коснулся стабилизированных излучателем пятнышек, насильно разгибая сведённые судорогой пальцы несчастного Наконец ему удалось. Задуманная и пистолетная рукоять ТПК выскользнула из ладони сталкера. Оружие с лязгом упало на пол. Глеб отодвинул его ногой, склонился над телом, сменил режим лазерного скальпеля, убрав указывающий лучик и сделал первый надрез, проведя его по стыку бронепластин. Начали приподнимай края. Упырь повиновался. Разрез шёл по груди. Лазерный скальпель взрезал экипировку точно по месту креплений. И теперь элементы брони разъединились, но не упали на пол вслед за оружием. Что-то держало их изнутри. Старик чуть приподнял, раздвинув в стороны бронепластины. Кошмарная картина открылась в взгляду в ярком белом свете специальных ламп. Одежда под броней костюмом расползлась, превратилась в бурое ашметье. Там, где пули пробили защиту, От затянувшей дыры металлизированной субстанции к воспаленным, уже посиневшим, вздувшимся по краям входным отверстиям тянулись, уходя в воспаленную плоть, десятки серебристых нитей, словно броню кто-то пристрочил к телу адской швейной машинкой. В глубине ран тускло поблескивали закупорившие их ртутные пробки. Нити тянулись не только от брони к телу, но и шли в разные стороны, лучиками пронзая кожу. Приор твёрдой рукой начал подрезать вертикальные стяжки. Метализированные нити лопались. Элементы брони постепенно освобождались, на теле сталкера проступало всё больше крови, но Глеб не думал останавливаться. Он всё резал и резал, пока грудные бронепластины с глухим стуком не упали на пол. Хорошо, отрывисто произнёс он. Теперь самое главное снимаем шлем. Отделить полупрозрачное забрало удалось не сразу. Всё больше фрагментов экипировки скапливалось на полу. Раны вдруг начали обильно кровоточить. Через пару минут тягучие тёмно-красные капли уже срывались с края стола. Приор делал надрезы. Торговец приподнимал кусочки шлема, некоторые освобождались без усилий, иные снова приходилось подрезать. Наконец, голова и шея сталкера были полностью освобождены. Торговец взглянул на искаженные мукой черты незнакомого лица на два металлизированных пятна, одно в области правого виска, второе ниже, на скуле, немного захватывающее щеку, и вдруг понял, что же так настораживало в облике сталкера. У него не было имплантов. Кто же он тогда? Ни один сталкер и дня не выживет в аномальных пространствах, без кибернетических расширителей сознания и метаболических преобразователей, очищающих кровь, обогащающих её кислородом. Кто он? невольно вырвалось у торговца. А вот это уже не твоего ума дело, отрезал приор. Давай, ещё немного, и я тебя отпущу. Старик тяжело вздохнул. Ладно, подумалось ему. Да и не всё же имеют свою цену, приор. 3 часа длилась операция по удалению экипировки. Приор Глеб всё больше бледнел, но держал эмоции под контролем. Хотя ногое, окровавленное и изуродованное ранами и располшившимися серебристыми кляксами тело даже у него, повидавшего всякое, вызывало невольное содрогание. Наконец он позволил себе короткую передышку. Поставь излучатель на широкую апертуру и ступай. Он сел искоса взгляну на опря и добавил: "Воды мне принеси, горло пересохло". Торговец поспешно удалился, что-то невнятное бормоча. Приор терпеливо дождался, пока тот принесёт воды, и лишь оставшись в одиночестве, зная, что теперь его не потревожит, вновь подошёл к импровизированному хирургическому столу. Под присохшими к телу лохмотьями одежды на бедре незнакомца притаилось небольшое устройство. Уже не осторожничая, Глеб отодрал остатки одежды, затем смочил и очистил от крови поверхность каплевидного импланта. Так и есть. Приор невольно вздрогнул. Все же не каждый день встречаешь сугубо материальное подтверждение собственной веры. Старик-торговец был прав. За внезапным, И нужно сказать, крайне рискованным поступкам Глеба стояли чисто практические интересы. Орден как и Ковчег являлся наполовину военной, наполовину научной группировкой, первоначально объединившей людей, оказавшихся в границах Пятизония не по своей воле. Задачи выживания в условиях резко изменившейся реальности требовали жестокой дисциплины. Единоначалие и определённых изысканий поиска в пути адаптации неприспособленного человеческого организма к агрессивным условиям внешней среды, воцарившейся среди отчуждённых барьерами пространств. Глеб являлся одним из немногих, кто стоял у истоков формирования ордена, помнил каждый день борьбы за выживание горстки военных, учёных и примкнувших к ним гражданских. Идеология ордена формировалась постепенно. И её постулаты, написанные кровью павших, не являлись надуманными. Десятки смертей, оборванных судеб стояли за каждым сделанным открытием. Эта сейчас обстановка стабилизировалась. Между сталкерами возникли чёткие градации, появились группировки, встала на накатанные рельсы уже проверенная временем схема выживания. Современный орден на 90% состоял из последователей Сталкеров, присоединившихся к группировке за два последних года. Каждый человек несёт в душе скрытую до поры потребность к вере. Особенно остро это проявляется в условиях экстремальных, когда вокруг тебя объективно существует сотни смертельно опасных и в подавляющем большинстве необъяснимых явлений, до понимания которых ещё не доросла современная наука, а условия выживания столь жестоки, Что основы личности становится здоровый цинизм, доведённый до грани абсурда. То потребность верить хоть во что-то среди пошатнувшихся устоев мироздания возрастает в разы. Так происходит резкое, недвусмысленное расслоение. Те, кто пришёл в пятизоне извне, уже после катастрофы несут в душах различных идолов. Кто-то поклоняется деньгам, кого-то приводит сюда жизненная неустроенность, реже Интерес исследователей или жажда предельного риска. Ежемесячно через барьеры нелегально просачиваются сотни потенциальных сталкеров, но выживает лишь один из десяти. Изроддованная реальность, где человеку на первый взгляд уже нет места, предлагает своему новому обитателю сделать выбор: остаться ли одиноким искателем приключений, старателем, ищущим наживы, примкнуть ли к мелким бандам, промышляющим разбоем. Или же стать последователем ковчега, чья идеология противопоставляет себя аномальным пространствам, всё ещё цепляясь за утраченное навек, оставшееся за барьерами понятия биосфера. Идеология ордена не допускает иллюзий. Пятизония не язва на теле земли, отчуждённое пространство, очаг зарождения новой жизни, горнило необузданной, получившей свободу развития техносферы. среды обитания, созданной человеком. Катастрофа лишь закономерный итог слишком стремительных темпов научно-технического прогресса. Орден предлагает сталкерам не просто веру в способность человека выжить. Его идеология основана на крупицах практического знания, за которые заплачено кровью. Приор на минуту погрузившийся в пучину тревожных мыслей, вновь взглянул на незнакомца. Внимательный взгляд Глеба остановился на устаревшем метаболическом импланте, внешнем приспособлении, временно участвующем в обмене веществ человеческого организма. Такие уже не используют. Они были в ходу 4 года назад, пока внешний мир ещё не вкусил яда технологий, импортированных из Пятизония. Собственные импланты Приора уже произвели сканирование, и метаболический имплант и изрудованная экипировка не являлись подделкой. Клейма заводов ВПК подлинные. Дата выпуска 2049 год. Дополнительная маркировка соответствует стандартам военно-космических сил России. Но главное, структурные изменения внешнего слоя брони, схожие с предсказанными, сканирование выявило следы воздействия агрессивных сред, высоких температур. Всё говорило в пользу того, что незнакомец прежде чем получить смертельные ранения, побывал в пространстве узла, теоретически обоснованной исследователями ордена точки сплетения гиперпространственных тоннелей, расположенной в ином измерении, вне времени, вне нашей реальности. Достаточная причина для посвящённого, чтобы пойти против правил, принять решение и попытаться спасти незнакомца, вырвав его из состояния смертельного, несовместимого с жизнью изменения. Приор встал. Короткий отдых немного восстановил силы. Сняв перчатку из фрича, он несколько раз сжал кулак, разминая онемевшие пальцы, затем достал плоскую длинную коробочку, похожую на футляр для очков, открыл её. В углублениях пористого мягкого материала покоились чипы с разработанными в лаборатории Хордина программами для кодировщика устройства, программирующего свойства имплантов. и несколько матриц, предназначенных для конфигурирования поражённых серебристой субстанцией участков кожи. С этого момента начиналось таинство, понимание которого лежало вне привычных явлений и известных технологий. Для большинства сталкеров могущество ордена и ковчега прежде всего основывалось на способности мастеров-мнемотехников формировать импланты. Суровая реальность Пятизонья не предполагала выбора. Каждый, кто попадал сюда, рано или поздно сталкивался с откровением. Ни одна, самая продвинутая защитная экипировка не способна полностью оградить человека от губительного воздействия аномальных пространств. Изменения рано или поздно настигают любого, даже самого удачливого сталкера. Без метаболических имплантов и кибернетических расширителей сознания можно преодолевать барьер, удаляться от него на 2-3 км вглубь отчуждённых территорий. Но даже такие невинные с точки зрения истинных обитателей пятизонея прогулки сопряжены с невероятным риском. Здесь каждый сантиметр поверхности чужд понятию органической жизни. Любое повреждение, защитывает ли чёт за собой необратимые изменения, и потому большинство сталкеров предпочитает не рисковать. Вкусив от новой реальности движимые инстинктом самосохранения, они обращаются к мастерам, ковчега или ордена, добровольно идут на имплантации, чтобы стать частицей измененной реальности, получить новые способности, позволяющие выжить, породниться с зоной и потерять возможность вернуться во внешний мир. Такова оплата. Импланты, сформированные из серебристой металлизированной субстанции, перестают функционировать, превращаются в источник смертельного заражения организма, как только обитатель Пятизония проходит через барьер и удаляется от него хотя бы на пару километров. Приор знал многих сталкеров, не сумевших смириться, попытавшихся уйти в надежде, что деньги решают всё и за барьером в частных клиниках им помогут избавиться от проклятия зоны. Счета бывали Конечное исключение из правил. Но возможность покидать аномальные пространства, не теряя при этом своих уникальных способностей, не подвергаясь риску сумасшествия либо медленного разложения организма, существовала только для тех, кто пережил катастрофу или был изменён в первые месяцы после неё, пока новая реальность ещё не стабилизировалась, и тут происходили ужасающие процессы глобальных метаморфоз. Всё. время действовать, иначе он умрёт. Приор достал набор чипов, поочерёдно вставил их в специальные слоты кодировщика, приготовил три матрицы, положив их на край стола, в изголовье, затем склонился над неподвижным, безвольным телом. В первую очередь он воздействовал излучением прибора на ртутные пятна, затянувшие пулевые ранения. По поверхности, въевшейся в плоть субстанции внезапно пробежали Зримые волны искажений, словно миллионы микрочастиц, проникших в организм человека, внезапно пришли в движение, меняя конфигурацию сложившихся взаимосвязей. Тонкие ручейки жидкого металла текли в границах поражённых зон, одновременно в разных направлениях, где-то сливаясь друг с другом, где-то закручиваясь во взаимном столкновении, вызывая судорожные мышечные реакции. причиняя биологическому носителю адскую боль, и если бы человек находился в сознании, он бы не выдержал её. Тело на столе вновь забилось в конвульсиях. Успокоившееся было дыхание вновь стало частым, прерывистым. На губах опять выступила кровавая пена, но Приор, чуждый ложному состраданию, продолжал работать, облучая всё новые и новые поражённые участки. вызывая уже не спорадические, губительные для организма изменения, а упорядочивая микрочастицы, заставляя их конфигурироваться в структуру устройств навек, соединённых с плотью. Со стороны всё выглядело настолько ужасно, что непосвящённый наверняка бы решил, что человека подвергают изуверским пыткам. Но Глеб, сам прошедший через такую же муку, действовал с непреклонной решимостью. Не обращая внимания на внешние проявления начавшихся процессов, зная, что сейчас наступил критический момент, и любое промедление может привести к смерти имплантируемого, завершив с повреждениями груди и предплечья, он сменил активный чип кодировщика и переместился к изголовью. Как только излучение начало воздействовать на серебристое пятно, расползшееся по скуле Незнакомец неожиданно пришёл в сознание. Его глаза вылезли из орбит от боли. Тело опять выгнулось, с губ рвался невыносимый крик. Прочнейшие ремни едва удерживали его от инстинктивной попытки вскочить и бежать. Терпи, слышал он или нет, не имело значения. Глеб продолжал работать, снова сменив чипко-дировщика, воздействуя теперь на височную область. Взгляд имплантируемого помутился. Вырвался из его губ муки телесные уже отступили на второй план. Движения микрочастиц, спровоцированные устройством формирования имплантов, вгрызалось в мозг, грозя уничтожить рассудок. Ещё секунда, и вой оборвался. Человек не выдержал, потерял сознание. Как только его тело в ночь безвольно обмякло, приора ожидавшие этого момента Быстро отложил кодировщик. Взял одну из приготовленных матриц и с силой прижал её к овальному пятну на виске имплантируемого, вдавив на несколько миллиметров в податливую, смешанную с металлом плоть. Когда спустя секунд 30 он резким движением убрал матрицу, пятно на виске стало рельефным, приобрело вид некоего технологического устройства. На поверхности чётко просматривалось Несколько разъёмов для подключения чипов кибернетических расширителей. Между ними виднелось клеймо Ордена. Хорошо, едва слышно выдохнул Глеб. Беря следующую матрицу, теперь наступила очередь серебристого пятна на предплечье, а затем ещё одного на запястье правой руки. Процесс имплантации завершался. Все поражённые участки плоти Где металлические частицы внедрились в организм, приобрели овальную форму. На трёх из них приор успел сконфигурировать разъёмы, прежде чем поверхность имплантов начала стремительно твердеть, принимая прочность металлоорганического материала. Ощущая безмерную усталость, Глеб критически осмотрел результаты имплантирования, затем, удовлетворённый увиденным, достал три мягкие заглушки из пористого пластика. зелесного цвета и закрыл ими разъёмы имплантов. Убрав чипы кодировщика, заботливо упаковав в матрице, он сел, тяжело дыша, и мысленным усилием включив нейфон, произнёс в пустоту: "Фёдор, мне нужна чистая вода, губка и комплект одежды".